«Шариф, огруга!» Облегчение Клейберна как не бывало. Он перевел взгляд и увидел то, на что до сих пор не обращал внимания. Ноги, начищенных до блеска, остановился в ботинках под брюками с небольшими отворотами внизу. Но довольно щеголять своей проницательностью и довольно необоснованных надежд... Клейберн поймал на себя ровный, пристальный взгляд шерифа. Он знал, что ему нужно спросить, и боялся услышать ответ. — А где же мистер Лумис? С ним что-то случилось? Ничего не выражавшие глаза смотрели, не мигая. — Если не возражаете, вопросы буду задавать я. Для начала скажите мне, кто вы и что вы здесь делаете? Клейберн почувствовал, как у него свело мышцы ног и Едва он применил позу, чтобы не чувствовать наварившейся усталости. Когда ему в последний раз подался случай отдохнуть? Съех в шоссе и, приближаясь к городу, он почувствовал, что засыпает за рулем. Сказывалось напряжение предыдущих часов. Единственное, чего ему хотелось сейчас, — это сесть и расслабиться. «Долгая история», — ответил он. «Не могли бы мы просто войти внутрь и...» Шериф нахмурился. — Говорите, — сказал он, — у меня нет времени. К тому времени, когда Клейборн, назвавшись, рассказал Энгстрому, что случилось в больнице и на дороге, он же был готов рухнуть. В отличие от Беннинга, шериф ничего не записывал, но без сомнения внимательно слушал то, что ему говорили. Наконец он кивнул, давая понять, что записная книжка в его голове закрыта. Может быть, теперь вам лучше войти, сказал Экстром. Тут кое-что произошло. Стремительно повернувшись, шериф направился внутрь магазина, не дав собеседнику времени ответить. Лейберн последовал за Экстромом, и у него появилась возможность заговорить. Ломис мёртв? Шериф остановился перед прилавком и указал рукой на то, что лежало на полу слева от него. Вы и врач, бросил он. — Вот вы мне и скажите. Клейберн посмотрел туда, куда указывал Энгстром, а потом сделал шаг вперед. С минуты он молчал, чувствуя на себе пристальный взгляд шерифа, буравивший ему спину. — Маленький садист! Ему это нравится. А чего он от меня ждет? Чтоб меня вытошнило, как того торговца у фургона? — Да. Я врач, мне уж приходилось сталкиваться с насильственной смертью. И Сэма Лумиса он видел прежде. И вот что насторожило его. Он уже видел раньше искаженные подобным образом черты. Клейберн вспомнил. В истории болезни были вырезки. Вырезки из газет с фотографиями людей, проходивших по делу Нормана. Дело Нормана... Леберн заставил себя глядеть в глаза и посмотреть на Энстрома. Взглядом он не мог передать холодной беспристрастности, но попробовал сделать это голосом. Рана довольно большая, заговорил он. Очевидно, нанесена ножом с очень широким лезвием. Судя по размеру кровопотери, можно предположить, что была задета аорта, возможно, даже перерезана. Хотеть же я смотрел её? Шериф покачал головой. Мой человек едет сюда из управления округа. Или поедет, когда вернётся с места аварии в Монтрозе. Мне сегодня не хватает людей, даже не смог привлечь ещё одного помощника. Энгстром зашёл за прилавок. Тут есть ещё кое-что, на что вам, возможно, захочется посмотреть, пока мы ждём. Лейберн зашёл с другой стороны и взглянул вниз. Шериф был неправ. Ему не хотелось на это смотреть. На это жестокое и ужасное творение чьих-то рук, распростершиеся вдоль прилавка в луже крови, которая вытекла из дюжины ран, развершихся на белой плоти, словно алой рты. Не было смысла даже пытаться узнать жертву, однако Клейборн догадался, прежде чем Энгстром заговорил. — Лайла Ломес, — произнес шериф. — Жена Сэма. Клейборн отвернулся. Как он не сдерживался, его мутило, точно студента-первокурсника, на первом вскрытии. Когда к нему вернулась речь...